Глава 17. В уже знакомой нам горнице большого клозетовского дома с натопленной печкой вторые сутки писалась могучая пуля. За длинным занозанным столом сидели поручик Блюев, подпоручик Бегемотов и ротмистр Яйцев, у которого опять весьма сильно разболелся пах. Героически превозмогая боль, Яйцев ввёл записи. При особо сильных приступах он писал себе за страдания в пулю. Здесь хотелось бы вспомнить, что Николай Яйцев, штабс-ротмистр интендантского ведомства, являлся по существу родным братом юнкера и ныне поручика Блюева. Однако они имели всё же совершенно разных родителей, и, может быть, поэтому внутренние силы не сближала и не влекла их друг к другу. Впрочем, тайну их родства никто в армии не знал, кроме самых высших офицеров ставки и судьи Ускадава, имеющего бронь из-за неширокого таза и находящегося в Отсосовске, глубоко в тылу. Адьютант Палыч С рождения, не любивший азартных игр, да и всего, что требовало волнений, сидел на печке, свесив ноги, и, сдружившись, доедал с кобелями подгоревшую овсянку из-за копченого чукунка. Штаб-ротмистр Яйцев предложил остальным офицерам вступить в созданный им 17-й ударный корпус. Все согласились вступить — но только если Яйцев заплатит за выпитый сидр и незамедлительно поведёт корпус к театру боевых действий. Ротмистр Яйцев, соглашаясь, величаво кивнул плюшевой головой. Командующим похода на фронты я назначаю доблестного поручика Адамсона. Господа, нам надо держаться Адамсона, у него есть мушкет. После ночной оргии офицеры вышли На марш изгоряча решили подпалить деревню со всех сторон во знаменование своего решительного и торжественного выступления. «Спас дело староста, посланный ленивыми мужиками и бабами, который стал просить штаб-родмистра не полить избы, иначе жить им будет совсем негде». «Скажи еще спасибо», — высокомерно процедил Яйцев, — что мы вас самих не порешили, да бабус мельницы не попортили. А вот за это, господин офицер, наше большое мужицкое спасибо. Ейцев задумался и в самый последний момент приказал наступать на марше, а деревню бросить на произвол неприятеля, добиваясь того, чтобы ничего не досталось врагу. На марше впереди с мушкетом на перевес Вышагивал Адамсон. За ним, построившись в каре, Блюев с чемоданом Яйцева, сам штаб-ротмистр, подпоручик Бегемотов с шашкой и сидром и адъютант Палыч, оторванный от своего офицера и от этого заметно страдавший. К счастью, под палящими лучами солнца сидр стал нагреваться, и его было приказано выпить. Подпоручик Бегемотов Освобождённый от поклажи и успевший выпить большую часть сидра, теперь весело свистел через прокуренные зубы, подражая самурайским маршам. "Ты мне не подражай", оборвал его штабс-ротмистр, в молодости тоже любивший свистеть. Широко шагая, они миновали ближние плохие фронты, пристально наблюдая за явно непривлекательным их театром. из захиревшими позициями. Судя по почти нетронутым кустарникам и валежнику, здесь почти не делали перебежек, а тем более рекогносцировку. Адамсон весело помахивал мушкетом под завистливыми взглядами марширующих. Позади, насколько хватало сил смотреть, шёл сформированный яйцевым корпусом к которому постоянно примыкали бестолковые окрестные жители, отставные и просто заблудившиеся солдаты. Среди них доброй половины была из санитарных повозок, но более всего преобладали пленённые Адамсоном самураицы. Все ждали сидра и блистали на солнце медными касками. Солнце уже клонилось к закату. со стороны дальних фронтов, когда к марширующим вышел находящийся в дозоре подпоручик Бегемотов, с пленённым им обер-лейтенантом Кацем, а также с тремя бывшими самурайцами, взятыми в плен в свою очередь Кацем. "Но что, сударь, в плен попали?" ехидно спросил у него поручик Адамсон. Обращаясь к Бегемотову, он приказал развязать обер-лейтенанту руки. «Вы что, милейший! Это же имперский офицер!» «Да по мне хоть папа швейцарский!» — отмахнулся под поручик, что-то высматривая на рукаве мундира. «Какими судьбами, Епифан?» — обнял каца поручик. «Как там на дальних фронтах? Воевать можно?» «Да я тут с обозом! Отбил вот у самурайцев! Палками отбил!» и руки. А босс это хорошо, воскликнул протиснувшийся вперёд довольный поручик Блеуев. Где обост-то? Погоди, отставил его в сторону штаб-ротмистр. Вы посмотрели, что в повозках, обер-лейтенант. Может быть, там сидр? Вот, к примеру, есть ли в обозе какие-нибудь бочки или самурайские бурдюки? Да сидр там, сидр. не выдержал и прокричал, наклонившийся к его уху, чтобы не слышали остальные: "Кац!" По строю прокатились словно волны душераздирающие крики: "Сидр! Сидра отбили!" Вскоре из леса прямо к марширующему 17-му ударному корпусу выкатили повозки с 14 юбочками и двумя дюжными бурдьюков. Из бочки последней повозки безпризорных листал свежий самурайский сидр. Адамсон, не будучи большим знатоком сидра, подошёл к ней, попробовал и удивился, что в самураеи могут делать такую гадость. И чего мы с ними воюем? Спустя 3 дня разведка уже передавала в ставку слухи о том, что в войсках самураии бытуют упаднические настроения в связи с утратой обоза с сидром, из чего предполагалось, что вскоре за этим начнётся павальная сдача самурайцев в плен.